Социологи проводили и с с л е д о в а н и е целью которых было выяснить причины успеха у мужчин и женщин, добившихся роста своих доходов и быстрого продвижения по служебной лестнице. В качестве наиболее заметного поведения во всех сферах деятельности у этих людей было у с т а н о в л е н такое свойство характера, как «ставка на действие». Успех сопутствует тем, кто сразу приступает к совершению самых важных дел. кто воспитал в себе упорство и целеустремленность в работе над ними вплоть до победного конца. В нашем мире, и особенно в мире бизнеса, вам платят и продвигают по службе в обмен на конкретные, измеримые результаты работы. Вам платят за внесение ощутимого вклада в общую работу. Многие люди путают бурную деятельность с шагами, которые вас приближают к результату. Они много и подолгу говорят, Проводят бесконечные совещания, составляют красивые планы, но так и не приближаются к результатам. Собственно то, за что вам и платят деньги. 95% вашего успеха в жизни и в работе будет зависеть от того, какие привычки вы приобрели. Привычка ставить перед собой ясные цели, не допускать затягивания, промедления в делах и упорно работать над выполнением наиболее существенных задач – требует самодисциплины. Это значит, надо в себе сознательно вырабатывать как физические навыки, так и умственные привычки. Эту привычку можно приобрести посредством практики и многократного повторения, пока не произойдет ее закрепление на подсознательном уровне, это не станет привычкой, неотъемлемой частью вашего поведения. Когда только привычка сформирована, вы делаете это легко, даже не задумываясь, Ее практическое выражение является автоматической реакцией, постоянным действием. Сначала вы делаете привычку, потом привычка делает вас. Ваш эмоциональный мир устроен таким образом, что успешное выполнение задачи сопровождается переживанием удовольствия. Вы чувствуете себя победителем. Всякий раз выполнив задачу, вы чувствуете прилив сил, энтузиазма и возвышаетесь в собственных глазах. Чем более значимой является выполненная вами задача, тем большее удовольствие, уверенность в собственных силах вы обретаете. И тем с большим оптимизмом смотрите на окружающий вас мир. Возникновение чувства удовлетворенности после выполнения важной задачи физиологически объясняется выбросом эндорфинов. Именно они дают вам естественное ощущение кайфа, наполняет вас гордостью за собственные творческие силы и придает вам уверенность в себе. Здесь и лежит один из так называемых секретов успеха. Он состоит в том, что вы в состоянии вырабатывать у себя направленный выбор дел, который приносит вам состояние победы. Ваша жизнь организуется таким образом, что для вас станет обычным делом в первую очередь начинать и доводить до конца самые важные и самые сложные задачи и проекты. Вы в буквальном смысле обретете физиологическую зависимость, в самом лучшем смысле, в отношении собственного успеха и умения эффективно работать. Одно из главных условий того, чтобы жить замечательной жизнью, преуспевать в своей карьере и быть довольным самим собой, состоит в том, чтобы приобрести привычку незамедлительно приступать к выполнению первоочередных задач и доводить их до конца. Как только такая привычка станет второй натурой, она и будет руководить вашими действиями. И вы обнаружите для себя, что доводить до конца важные задачи легче, чем бросать их на полпути. Вы наверняка знаете этот анекдот о человеке, который остановился перед уличным музыкантом на Нью-Йоркской улице и спросил, «А скажите, а как мне попасть в Карнеги Холл?» Музыкант ответил, «Упражняться надо, мужик, без конца упражняться». у п р а ж н е н и е есть путь к умению и навыку. Нам повезло в том отношении, что наш интеллект это напоминает мускул. Эффективное мышление тоже можно тренировать. Через упражнения вы в состоянии освоить любой стиль поведения и развивать любой навык, который считаете для себя полезным. Вам нужны три решения, чтобы приобрести привычку целеустремленного решения задач. Во-первых... п р и м и т е решение развивать в себе привычку доводить начатое дело до конца. Во-вторых, проявляйте дисциплину, упражняясь в применении принципов, изложенных в этой книге, пока не освоите их. В-третьих, продолжайте упражняться на практике, пока привычка не станет неотъемлемой частью вашей натуры. И еще, всегда помните о награде. О преимуществах и выгодах, которые вы обретете – Научившись быть деятельным, быстро достигающим результатов и целеустремленным человеком. Представляйте себя таким лидером, профессионалом, практиком, победителем, которому свойственно скорое и успешное выполнение важных задач. И это часть его личности. Мысленный образ вашего идеала будет оказывать мощное влияние на само ваше поведение – Постоянно воспринимайте себя таким человеком, которым вы хотите стать. Тот, кем вы себя видите, будет тем, кем вы станете. Каждому из вас свойственна практически неограниченная способность осваивать и развивать в себе новые навыки, привычки, способности. В процессе тренировок, многократных и упорных, направленных на преодоление в себе склонности к промедлению, при выполнении стоящих перед вами задач, на приобретение привычки решать их, напротив, Скоро и с высоким качеством вы научитесь достигать своих целей как в жизни, так и в карьере с высокой скоростью сразу после того, как нажмете, ну, образно говоря, на педаль газа. Итак, просто сделайте это.